Глава шестая. Ла-5. Нас перевели на другой учебный аэродром. И там-то в морозные январские дни мы начали полеты на истребителях Ла-5. Я не отходил от самолетов, рассматривал их со всех сторон. Крепкие, тупоносые машины стояли в ряд, все одинаковые, одна к другой. Но у каждой машины были свои неуловимые с первого взгляда особенности. Утром, перед первым самостоятельным вылетом, я подошел к своему самолету и приветствовал его по всем правилам, как командира. Сделал это я не шутки ради, а серьезно Мои учителя привили мне чувство глубокого уважения к машине Самолет словно говорит человеку «Изучишь меня? Буду служить тебе Станешь относиться небрежно? Накажу тебя» Я боялся, что ребята увидят, как я приветствую машину и будут смеяться Оглянулся – нет Все стоят у своих самолетов и поглощены предстоящим вылетом Каждому хотелось отлично провести полеты на новой машине Мы, молодежь, очень любили командира второй эскадрильи, старшего лейтенанта Гладких, опытного летчика, простого, душевного человека. Он был невысок, приземист, вздернутый, короткий нос придавал его лицу что-то детское. Гладких подружился с нами и охотно делился своим опытом. Я очень жалел, что не попал к нему в эскадрилью. Он часто говорил нам: знаю, молодому, даже хорошо подготовленному истребителю бывает нелегко провести первый воздушный бой. Молодой летчик стремится сбить врага, но осуществить это желание в первых воздушных боях ему трудно. Я раз беру к себе ведомым неопытного летчика, чтобы на практике показать ему, как надо действовать. И Гладких рассказывал какой-нибудь интересный поучительный эпизод. Мне очень нравился надежный мощный мотор на Ла-5. Я много возился с самолетом. Петро, проходя мимо, кричал мне подмигивая. Ну что, Ваня, на этом самолете дадим фрицам жару.